«Что такие? Что делали?» «Я печник», — быстро сказал Плющ. Сержант осветил фонариком. «Где-то я твою рожу видел?» «Точно! Скакарь!» «Поедем, лейтенант, оформим!» «Да подожди, — я сказал сивчук А ну, Повернулся он к Плющу. «Надо же, не пахнет!» «Покажи вены!» «Женя, оформить надо!» — не унимался сивчук — Сержант, надо слушаться старшего по званию, — заметил Плющ. — Я тебя сейчас урою, — взбеленился сержант. Плющ вздохнул и медленно сказал. — Вот я нынче врежу с глазиком об дверку, а завтра пойду к прокурору и скажу, что сержант Севчук меня избил, да и с мордой называл. — Грамотный, — скрипнул зубами сивчук Ваши документы, — сказал лейтенант Нелединскому. «А точно бухой!» — сказал Севчук умоляюще. Лейтенант рассматривал удостоверение члена Союза художников. «О, Ташкент!» — удивился он. «Залетный!» — радовался сивчук «Гастролер!» «Так что вы все-таки делали?» — любопытствовал лейтенант. «Чтобы такое придумать!» — соображал Ключ. «Ностальгия!» — кратко сказал Клоков. «Что?» — Не понял лейтенант. — Я жил здесь, в детстве. Тогда мы под этим забором зарыли клад. Севчук, положив руки на баранку, тосковал, глядя в окошко. Лейтенант положил удостоверение к себе в карман. — Вот что, — сказал он. — Николай Георгиевич, завтра придете в шестнадцати отделение к десяти, там поговорим. — А где это, — растерял Скока, — у Дюковского сада, я расскажу». Быстро сказал Плющ. «Мы пошли?» «Выметайтесь!» — разрешил лейтенант. «И чтоб ни-ни!» Когда Газик отъехал, Плющ схватился за живот и присел от смеха. Кока переждал и спросил. «Зачем уделение?» Плющ отдышался. «Вытрезвитель не забрали!» «Раз!» «Не отметили ли?» «Два!» «На пятнадцать суток отвезли в час три!» с тебе, Нелединский, как пить дать, рисовать портрет Дзержинского. Мусорает, практикуют на халяву. И холст дадут. Плющ опять рассмеялся. — Догонят и еще дадут. У меня возьмешь и краски и тоже. Они пошли к Херсонскому скверу, чтобы там разъехаться на разных трамвае. Нелединский был задумчив, будто пытался что-то вспомнить. — Плющик, — наконец сказал он. — А что лейтенант подразумевал под «ни-ни»? Лекарь Бежье как-то заметил, что Париж строили ослы. В том смысле, что петляющие ослиные транспортные тропы со временем стали улицами. По аналогии можно сказать, что Одесса обретала свое лицо, благодаря нетвердому шагу одесситов со ослиным упорством, двигающегося от точки до точки, от одного винного подвала до другого. Эти винные подвалы или винарки и образовали малый круг. Большой круг возник чуть позже, но уже по другой логике. Он пролег по устоявшейся границе города, и винарки на нем располагались мерно, по шляхам, как бастионы. Большим кругом пользовались или совсем праздные и состоятельные одесситы, не жалеющие времени и денег на трамваи или временные, охотно взявшие на себя роль гида и таскающие за собой в конец уставшего и все еще недоверчивого белокожего ленинградца. Экскурсия продолжалась до тех пор, пока ленинградец не менял недоверчивую улыбку на блаженную. Тогда гид снисходительно отвозил его домой а сам нетерпеливо выходил в город на Малый Круг. Малый Круг существовал для внутреннего пользования. Если плясать от вокзала, начинался он на ну, упомянутой уже Пушкинской 62, затем, выйдя из подвала и выкурив сигарету, «Мужчина, что вы курите в заведении? Вы же умный человек!» Нужно пройти метров 200 до параллельной Ришерьевской, к винарке колхоза имени Карла Липкнетта. Там, посетовав, что нет знаменитой лидии с косточкой, а точнее Лидочки с бубочкой, не сезон, следует выпить стакан Шапского. Все еще в одиночестве утираете рот, но не курите еще слишком рано, а медленно идете дальше по Ришельевскому.